Пароходная прислуга гонялась за пассажирами, а пассажиры бегали за прислугой. Англо-индусы, возвращавшиеся в облюбованную ими страну, яростно смотрели на всякого, кто оказывался у них на дороге. Родственники в эти минуты тяжко во расставание калечили ноги, а железные стойки и груды багажа. Среди толкотней и шума мужества миссис Броуди дрогнула. Важная мина контролера... Направившего их вниз, внушила ей робость, и хотя она первоначально намеревалась подойти к капитану парохода и в подобающих выражениях поручить Мэтта его особому попечению, она теперь не решала сделать это. Сидя в душной берлоге, которая должна была служить Мэту каютой в течение ближайших двух месяцев и, ощущая легкое покачивание судна вверх и вниз, Она поняла, что чем скорее она вернется на берег, тем будет лучше. Теперь, когда подошел миг действительного прощания, исчезла ложная экзальтация, созданная ее романтическим воображением. Лопнула, подобно проколотому пузырю, как предсказывала, насмехаясь, ее супруг. Миссис Броуди снова стала тем, кем была на самом деле. Слабой женщиной, которая дала жизнь этому ребенку — кормила его своей грудью, вырастила, а теперь он покидал ее. Слеза медленно поползла по ее щеке. — Ах, Мэтт! — вскрикнула она. — Я старалась бодриться ради тебя, сынок, но сейчас мне очень тяжело. Боюсь, что это чужие страны, не место для тебя. Лучше бы ты оставался дома. — Мне тоже не хочется уезжать, мама. Горячо смолился мэтью как будто она могла в последнюю минуту протянуть руку и вырвать его из когтей ужасной опасности, грозившей ему. «Придется тебе все-таки ехать, сынок. Теперь уж дело зашло слишком далеко. Ничего нельзя изменить», — возразила она, печально качая головой. «Твой отец все время этого хотел, а раз он велит, надо слушаться. Другого выхода нет» но ты постараешься вести себя как следует, не правда ли, Мэт? Да, мама. И будешь посылать домой часть своего жалования, чтобы я могла вносить для тебя эти деньги в строительную компанию. Да, мама. И каждый день будешь прочитывать по главе из Библии, которую я тебе дала, Мэт. Да, мама. И не забывай меня, Мэт. Мэтт вдруг начал прерывисто и странно всхлипывать. «Не хочу ехать», — твердил он, цепляясь за платье матери. «Вы меня отправляете, бог знает куда, и я никогда оттуда не вернусь. На смерть меня посылаете. Не отпускай меня, мама!» «Ты должен ехать, Мэт, прошептала миссис Броуди. «Он убил бы нас, если бы ты вернулся со мной обратно». «У меня будет морская болезнь», — хныкал Мэт. «Я чувствую, она уже начинается» и я схвачу лихорадку в Индии. Ты знаешь, какой у меня слабый организм. Говорю тебе, мама, эта поездка меня доконает». «Перестань, сынок», — бормотала мать. «Успокойся, я буду молиться, чтобы Бог хранил тебя». «Ну хорошо, мама, раз я должен ехать, так уходи. Оставь меня», — причитал Мэтт. «Я не в силах больше терпеть». Незачем тебе сидеть тут и дразнить меня. Уходи, и пусть все будет кончено. Мать встала и обняла его. Наконец мне заговорили чувства простой женщины. «Прощай, сынок, благослови тебя Господь», — сказала она тихо. Когда она вышла из каюты в слезах, с трясущейся головой, Мэтью бессильно опустился на свою койку. Миссис Броуди сошла по сходням и направилась к вокзалу на улице Королевы. Едва волоча ноги, брела она теперь мимо доков по той же дороге, по которой недавно шла, пароходу так легко и весело. Ее тело все больше и больше клонилось вперед. Платье небрежно волочилось сзади. Голова трогательно поникла на грудь. Душа ее была исполнена смиренной покорности. Она окончательно очнулась от своих грез и снова превратилась в беспомощную несчастную жену Джеймса Броуди. В поезде по дороге домой она почувствовала, что устала, обессилена быстрой сменой переживаний.